Приложение. Список экипажа фрегата «Паладин Тамара». Игроки. Кунг Камар. Человек. Пожиратель. Капитан. Герт Уленетар. Гекхо. Торговка. Компаньонка капитана. Лэнг Суэтан Лаварес. Человек. Дознаватель. Воспитанница капитана. Герт Аюх. Гекхо. Навигатор. Старший офицер. Герт Валерий Урла. Человек. Мастер зверей. Ваеда капитана. Герт Ваша Туших, ГЭКО, оператор тяжелых роботов. Герт Дмитрий Желтов, человек, пилот звездолета, основной пилот. Герт Иван Светодух, человек, проповедник. Герт Имран, человек, вершитель, личный телохранитель капитана. Герт Маула Мяса, мейлонец, медик. Герт Несущая смерть, человек, стрелок. Герт Тини Уи Камар, мейлонец, тайный мастер, воспитанник капитана. Герт Теупан, человек, штурмовик, руководитель абордажной команды. Герт Уи-Ое-Ауи-И-Айо, Джарк, Аналитик. Герт Ухмимиш, Трилл, Бортовой Стрелок. Герт Эдано-Эдеа, Клаоп, Историк. Аван-Той, Гекко, Суперкарго. Амати Кусь-Урш, Трилл, Повар-Ассасин. Баша Туших, Гекко, Оператор Тяжелых Роботов. Верещагина Светлана, Человек, Ассасин, Инструктор по физподготовке. Кислый, Человек, Пулеметчик, Муж Дриады Нефертити. Несущий Смерть, Человек, Снайпер. Арун Вамарт, мейлонец, инженер, главный инженер корабля. Сан Дун Таки Бу, человек, пилот, второй пилот. Сан Сано, человек, инженер. Тай Крэх, гэкхо, бортовой стрелок. Тим Ка Ву, человек, пулеметчик. Эдуард Бойко, человек, космодесантник. Не игроки. Герт Ани Уремяйо, НПС мейлонка, слышащая, доверенное лицо капитана. Кирсан, три штуки, ремонтный бот механоидов, различаются окраской. Нефертити, НПС дриада, ювелир. Сестренка – теневая пантера. Животное – питомица Валери. Па-ум-ум-паа – искусственный интеллект крейсера.